Глава 10. Нику снился сон. Сон был хороший. В нём чудесная девушка Мари Хорнс, с которой он познакомился на четвёртом курсе, не бросила его ради капитана Трентона, как это случилось на самом деле. Она наоборот оставила блистательного офицера ради ещё не состоявшегося пилота Аландерта. Они шли по городскому парку, держась за руки, а люди останавливались и глядя на них говорили: "Какая красивая пара". В какой-то момент Никола осознал, что это сон, и Мэри уже 2 года как стала миссис Трентон. Однако он продилевал полёт сонной фантазии, наслаждаясь коротким и ненастоящим счастьем. К реальности его вернуло нудное попискивание монитора, на экране которого появился отчёт о действиях автоматики. Машины и компьютеры были чрезвычайно умные, однако их постоянно проверяли люди. Ник открыл глаза и поначалу не сразу разобрался, где он находится. Уж очень сильно увлекла его видимость счастливой любви. Задремать на управляющем посту, да еще увидеть сон – это, конечно, очень стыдно. Хорошо, что сам Аткинс не застал его за этим свинством. желая как-то исправиться, Ник впился глазами в экран, шёпотом проговаривая эти сухие фразы, которые не хотя отображал компьютер. Продувка штуцерa BM8346MU по правому борту, прочитал Ник, сразу прикидывая, где может находиться эта штука. Зарядка батарей в кормовом парл, закачка в биоприёмник фикалади интегратора. Тут Ник нахмурился. Слово было знакомым, вот только Так это же туалет, обрадовался он и повернулся к штурману, который продолжал листать комиксы. Однако, вспомнив, что сидит на месте помощника капитана-пилота, Ник вернулся к перепроверке сброса аварийного челнка с левого борта, протяжка магистрали B3856B6. Стоп, сказал себе Ник и ещё раз слух перечитал, показавшуюся ему странной запись. Сброс аварийного челнка с левого борта. Испугавшись, что слегка запутался, Ник решился спросить у штурмана: Мистер Быковский, что бы это значило? Что, сэр? Переспросил Быковский, с уважением относясь к человеку, сидевшему на месте помощника. Вот это, ник ткнул пальцем в строчку отчёта. Как это понимать? А так и понимаете, сэр. Сбросили аварийный челнок и точка. Но кто сбросил? А что говорит капитан-пилот? Ничего, он в своей каюте отдыхает. Нужно его срочно вызвать, обеспокоенно заметил Быковский, и аккуратно свернув книжку комиксов, засунул её в карман. Затем подошёл к стене, на которой была схема корабля, и, тькнув несколько кнопок, позвал: "Сэр, будьте добры, прибыть в рубку, нештатная ситуация". Сделав паузу, штурман подождал ответа, ждал его и ник, позабыв про отчёт, который продолжал выдавать аккуратный компьютер. Однако никакого ответа от Таткинса не последовало, и сам он в рубку не явился. "Наверное, крепко спит", предположил Ник. Я сбегаю за ним сам, сказал Быковский и сорвавшись с места, выскочил из рубки, будто на корабле уже начался пожар. Да что же это такое? вслух произнёс Ник и автоматически прочитал ещё одну строчку отчёта. Письменное поздравление механику Кумуну с днём рождения. Ему исполнилось 37 лет. Составление меню вечернего праздника. Составление списка гостей с применением методов линейного отсечения и одновременная продувка узла УАТА 133 Моц. Ужас, какая запутанная машина. Пришёл к выходу Ник и вдруг услышал отчаянные крики, будто кого-то удавливали живыми руками прямо в коридоре, при этом слышались громкие ругательства. Сполчи! Шефа сдали, отца родного подставили. Ник вскочил со своего места и бросился в коридор, но тут же наткнулся на десяток автоматических стволов, которые были направлены в разные части его тела. «Так, хотя бы этот еще здесь!» Воскликнул главный охранник, агрессивный субъект с лысой головой. Отпустив изрядно побитого штурмана, он указал на Ламберта пальцем и отдал распоряжение своим солдатам. «Пусть идет на место, а вы держите его на мушке. Караульте, пока я доложу шефу. И будьте внимательны, парень здоров, так что ухи на макухе! Флац, ты за главного!» «Понял, Люк!» Ответил охранник с красными выпученными глазами. толкнув Ника в грудь стволом автомата, он заставил его отступить обратно в рубку. Ник не стал сопротивляться, тем более что был совершенно обескуражен всем происходящим. Мало того, он не понимал, что же всё-таки случилось. Оставшись наедине с хныкающим побитым штурманом, Ламброза достал прибор транслинейной связи и позвонил в офис мистера Хубера. Тот ответил сразу. Служу у тебя, Люк. Сэр, случилось непредвиденное. Аткинс сбежал. «Как сбежал? Что ты мелешь? Ты пьян?» «Нет, сэр! Трезвь, как стеклышко! Он на аварийном челноке смылся! У него же ключ! Открыл бокс и смылся!» «Но на аварийном он далеко не убежит», — стал размышлять Хубер. «К тому же все его деньги... Стоп! А где все его деньги? Будь на связи!» «Есть, сэр!» — ответил Люк, слыша, как в далеком офисе сэр Эдгар разносит своих подчиненных в дребезги. «О, oh, Валер!» Лопилон так громко, что Ламброзы казалось, что и его тоже немедленно увольняют. Наконец из трубки донёсся шорох, а затем тяжёлое дыхание Хубера. Хотел я тебе люк задницу надрать. Так точно, сэр. Но он и насту два круг пальца обвёл сволочь, а я-то его как сына родного начал бы ла жаловаться сэр Эдгар, однако вспомнив, что отправил лучшего пилота на верную смерть заткнулся. «У нас его друзья остались, сэр!» – напомнил Люк. «Можем их запросто в расход пустить». «Молодец, Ламброза!» – с горьким сарказмом произнес Хубер. «А кто сюда поведет? Прикажешь возвращать конвой обратно?» «А, и правда, ешкин кот!» Возле ног зашевелился сбитый штурман. Люк хотел врезать ему еще, однако передумал. «Ты вот что, передай-ка прибор этому новенькому!» «Зачем, сэр? Он же может разбить его о пол специально. Они же с Аткинсом друзья закадычные». «Я тебе сказал, передай трубку, значит передай, придурок!» Что из силы заорал Хубер и уже тише добавил. «Ты подумай башкой своей побитой. Разве друзей так подставляют?» «И правда, ёшкин кот», — согласился Ламброза.